И Лёвка развязал ему руки. Парень проспал на конюшне до рассвета и потом исчез из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Юноша измерил дороги скорби, пропадал двое суток и, вернувшись на третьи, увидел голубую вывеску, пылавшую над домом Криков. Голубая вывеска толкнула его в сердце, бархатные скатерти сбили с ног, лёвкины глаза Бархатные скатерти были разосланы на столах, и множество гостей хохотало в палисаднике. Двойра в белой наколке ходила между гостями, накрахмаленные бабы блестели в траве, как эмалированные чайники, и вихлявые мастеровые, уже успевшие скинуть с себя пиджаки, схватив Левку, втолкнули его в комнаты. Там сидел уже с исполосованным лицом Мендель Крик, старший из криков. Ушер-Боярский, владелец фирмы «Шедевр», горбатый закройщик Ефим и Бенни Крик вертелись вокруг изуродованного папаши. Ефим говорил Ушер-Боярский своему закройщику, «Будьте такой ласковый спуститься к нам поближе и прикиньте на мосье Крика цветной костюмчик Прима, как для своего, и осмельтесь на маленькую справку, на какой именно материал они рассчитывают». На английский морской двубортный, на английский сухопутный однобортный, на ладзинский демисезон или на московский плотный. «Какую робу желаете вы себе справить?» спросил тогда бенчик папашу Крика. «Сознавайтесь перед мусье Боярским». «Какое ты имеешь сердце на твоего отца?» ответил папаша Крик и вынул слезу из глаза. «Такую справь ему робу». Коль скоро папаша Нефлотский прервал отца Беня, то ему наиболее подходящее будет сухопутное. Подберите ему сначала соответственную пару на каждый день. Мосье Боярский подался вперед и пригнул ухо. — Выразите вашу мысль, — сказал он. — Моя мысль такая, — ответил Беня.